Сестра, хм. <смех> ты знаешь, что тебе? Тебе ровно в 5. Ничего подобного. Я постречала Егора сегодня ночью. А я ничего о нём слышать не хочу. Я обязана была передать Уже 5:30. 5 часов 30 минут. Па-ра-па-ра-пам. Привет. Заходи, Егор. Васька, я пришёл. Что ты не узнаю? Кто же ты? Твой Егор Добротин. мой? А я, между прочим, тебя не звала. И на письмо твои два стрем не отвечала. Ну да, конечно, и сестра не передавала тебе в пять, как всегда, на нашем месте. Или ты уже забыла? Я ведь так и знал, что ты не придёшь на наше место. Да, да, да, я так и знал. Так уходи, Игорь. А что? Может быть, у тебя появился новый мальчик? У меня не было и старого мальчика. Но за полтора года, пока ты гонялся за длинным рублём, я вышла замуж. Васька и родила двойню. Может, может тройню? Она ещё не уточнила. Разговор окончен, Гоша. Ну, хорошо. Желаю счастья. Гош! Пошли, пошли, а то и Трыша тебя сожрёт, как Росомаха. Пусть сожрёт. Пусть сожрёт. Гош, ты знаешь, я ужасный дур. Гош, я очень прямая, это мой порог. Я исправлюсь. Исправиться? То есть искривиться? Слушай-ка, отошли-ка ты своего дружка. И слушай, как там тебя? Меня зовут Любим. Оставь нас, Любим. А ты что, одна дома? Нет. А тогда какой смысл? Смотри-ка. А я сначала думала, что он при тебе. Оказывается, ты принял. Послушай, любимый, ты знаешь, ресторан из Лучин. Ну вот, по той улице, по которой мы шли. Так вот, жди нас там часов в семь. Закажи столик на троих, ну. Хватит, Егор, пойдем, али ты сделаешь глупость. Сегодня обязательно сделаешь глупость. Да я ее в сердце таскаю. А в сердце твоем кровь. Кровь свободного предрассудков путешественника по жизни. Ну вот что. Держи вот деньги. Жди нас в семь часов в излучине. Запомни этот момент. Теряешь себя и нашу дружбу. Не надо преувеличивать, любимый, не надо. А я предвижу большое несчастье. Что он у тебя, пророк? Хм. Высшее философское образование. Оно и заметно. подчинил себя как какому-то бечю. Ого. Кто совсем меня оставила? Садись. Ты уже дома был? Не был. Стал бы сразу ко мне? Угу. Так тебе же покормить надо? Не надо. Любим закажет столик на троих. Гоша, а я не пойду с тобой в ресторан. И это почему? А зачем же ты так долго был так далеко от меня? А, денег хотел заработать, от отца не зависеть. А потом а потом вернуться. жениться. На тебе жениться. Ну теперь ты мы поженимся. Да ты да ты посмотри, сколько денег. 3.000, как одна копеечка. Целый год вкалывал, как дьявол на медвежьем ручье под Норильском. Ты сбежал зарабатывать деньги. Для меня деньги плохого а вроде чего халатики нейлоновые двуспальные кровати покупать а нужны мне-то эти тряпки деревяшки ты меня-то спросил гош я не пойду за тебя замуж да почему миленькая первая воспоминаница ну ладно ладно васенка будет у нас с тобой яркое воспоминание у нас с тобой Васенка будет очень яркое воспоминание